Глава 9 Река Смородина. И появился на мосту человек. Присмотрелась Агата. А будто бы и не человек перед ней вовсе. Словно тело у него длинное, да из-под моста поднимается. Да и глаза какие-то нечеловеческие у него, как и лицо. Словно маска, которую коледующие порой на лицо надевают, изображая кого. Жутко. Страшно. А тот, кого старуха гостем назвала, всё ближе подходит. Да и не идёт он будто, а покачивается, словно плывёт по воздуху». Перешли. Голос его разнёсся над рекой, пролетел над лесом, и взмыли вверх в небо тёмные вороны чёрные. А та птица, что у старухи на плече сидела, лишь крыльями слегка тряхнула. «Что ж, правило для всех едино», — проговорил человек. Отгадаешь загадку — пройдёшь. Нет, останешься лежать под Калиновым мостом в реке Смородине. Только сказал он это, как что-то завозилось, закопошилось, застонало. Агата посмотрела вниз, и если бы не страх, то закричала бы. Внизу, в тёмной вязкой воде, показались тела. Были здесь и давно умершие, те, от кого остались лишь белые кости до да черепа, в которых охраняемая невидимой силой — Ещё теплилась жизнь. Другие походили на из страшных рассказов, которые когда-то Агате рассказывала Еговна и Милица. В обрывках истлевшей одежды и такой же плоти они смотрели на Агату, тянули к ней руки, будто моля о помощи. А голос того, кто стоял на мосту, сменился. Стал он тихим да вкратчивым, словно внутрь лес. Да все мысли, что в голове были, обволакивал. «Где-то ходит». Где-то бродит, он там морок наводит Шумом леса, криком трав. Ложь несёт, давний обман, Правду чистую и тайны В сердце скрытую печаль. Отпори ты сердце лесу, И в руде ответ узнай. И такая слабость на Агату навалилась, Что глаза закрываться стали, А лицо говорившего, словно дымкой, заволокло, И вместо равнодушной маски Появилось совсем другое, Молодое да хитрое, Отоприты сердце лесу и в руде ответ узнай, мысленно повторяла она, борясь со сном. Врудье узнай, едва прошептала девушка, водя руками по земле. И сама не заметила, когда сидящей на земле оказалась. Да только руку протяни, да положи щёку на мягкую матушку сырую землю. Ни к чему заботы и волнения. Так хорошо в забытьи быть, оставить в прошлом все беды да и горести. Вроде узнай, навязчиво повторял голос в голове, не давая заснуть, мешая отдаться во власть покоя окончательно. И тут внутри будто что-то загорелось, забилось, побежало по венам, и Агата чётко увидела деревенский дом, где две подруги шепчут друг другу секрет о том, кто ему люб. И тут же скрылись подруги за дымкой, а вместо них показались две женщины и до того знакомыми почудились их черты, что Агата пригляделась и узнала в них тётку Злату и соседку её Грушу. «Ведьма она, говорю тебе», — шептала тётка Злата своей соседке. Волосы на голове у неё шевелились. Таташка сама видела, когда мимо их избы проходила дня три назад по вечерней заре. И услада она приворожила, притянула к себе. А иначе от отчего ж, видный парень, да за безродный, да пришлый ухаживать стал? то ей воду принесёт, то гулять потянет. Так говорят. Тихо-тихо отвечала ей Груша, опасливо косясь и озираясь по сторонам, как бы кто не услышал. Пропали они. И бабка Еговна, и Агатка сама. Да услада домой в лаз принёс. Увидал, что парень на траве без памяти лежит, недалеко от их дома. А молот кузнечный, что с собой он прихватил, и вовсе в землю вошёл так, что, говорят, коня будут впрягать дотащить «Сами-то никто из мужиков так и не смог достать!» «Туда этим двоим и дорога!» Зло сплюнула себе под ноги злата. «Пусть бы и внафь саму провалились!» Ядовито прошипела она. «И тот исчезла и деревня, и люди, и всё исчезло!» «Руда, дай, напои!» Слышался тихий говор. «Помогу, подскажу!» И Агата поняла, что кто-то незримый просит её об откупе. И из последних сил сжала она в руке пояс свой обережный, которым было платье её подпоясано. Дожжала острый полумесяц, который ей когда-то услад выковал, да принёс в подарок. Впился острый край в кожу, кровь выпуская. И упала капля на траву, впиталась. И тут же со всех сторон послышался шёпот. Кружили вокруг неё шелестя, словно бабочки, крыльями, и два различимые шепотки. Шёпот прошелестели деревья. «Шёпот!» — пропела трава. «Шёпот!» — послышалось в шуме реки. «Шёпот!» — едва проговорила Агата, борясь засыпающим сознанием из последних сил. И спал морок, спала на вождение, будто и не засыпала девушка только что. Снова тело силой наполнилось, а лицо стоящего на мосту вновь поменялось. Теперь это был грустный седой старик. «Проходи, коли угадала». Проговорил он и исчез.